Глава 35. До сих пор хочешь, чтобы я остался? Лайер. Дальнейший разговор с принцем вышел тяжелым, хотя это и разговором назвать было сложно. Говорил только я, а Джаред слушал, не спеша перебивать. В его глазах плескалась жгучая ревность, и я прекрасно понимал наследника. Окажись на его месте, даже не знаю, как поступил бы. все же надеялся на разумность будущего правителя, ведь я готов был поделиться собственным резервом ради защиты Микаэлы. Спустя некоторое время, когда я покинул покои Его Высочества, чувствуя себя выжатым, словно лимон, мне предстояло самое сложное, то, к чему невозможно подготовиться, сколько бы времени не имелось в запасе. Прощание с дочерью Генерала Теней. Знала она, не захочет отпускать меня, попытается уговорить остаться еще на чуть-чуть, и я мог бы задержаться, так как мои отведенные две недели еще не закончились. Но... Хватит. Хватит мучить себя. Это просто невыносимо. Каждый день я засыпал с мыслями о ней и с этими же мыслями просыпался. Мучения стали неотъемлемой частью меня, и я больше не хотел гореть в собственной агонии, которую не хватало духу прервать. Неважно, какими силами обладает мужчина, рядом с любимой он становится слабее ребенка, ведь она вторгается в его привычный мир, пошатывает душевное равновесие и овладевает сердцем, лишая покоя. Любовь имеет две стороны. Первая дарит счастливые улыбки и крылья за спиной. Вторая же показывает все оттенки черного. Вот именно на последние я и находился последние годы. Но это только мой осознанный выбор. И я сам мучил себя, желая видеть дочь генерала снова и снова. Не проси остаться. Молил мысленно Микаэлу, смотря в ее ошеломленный от услышанного глаза. Слышишь, не проси, не усложняй мое бегство. «Пусть ты и негодовал, пусть хотел пересчитать мои зубы, но все же он достойный будущий правитель своей страны, так как смог наступить себе на горло и позволил оставить защиту на Мике. Я был ему благодарен. Далось это решение принцу нелегко, его скулы ходили ходуном, а глазами тали молнии. Эмоции бурлили в нем, он тяжело дышал, пытаясь успокоиться, и я, чтобы не усложнять еще большую ситуацию, попрощался, оставляя его одного». И вот теперь я стоял перед Микаэлой, собирая последние силы в кулак, чтобы достойно проститься с ней. Но почему? мотнула головой Магиана. Тебя кто-то обидел? Только скажи, я. Ну что ты такое говоришь! Улыбнулся, смотря на нее, как на дите малое. Кто меня может обидеть? Мало ли, нервно вздохнула она. Тогда почему? Король говорил, что ты приехал на полтора года, что изменилось? Я прекрасно видел ее нежелание отпускать меня. С радостью бы остался, поверь, но так больше не может продолжаться. Я устал. Эти чувства сводят меня с ума. Пора прекращать Микаэла. «Возникли неотложные дела», — начал я. «Это семейные», — поспешил добавить, замечая немой вопрос в глазах дочери генерала Теней. «Лайер», — поджала на губы. «Мы решили послезавтра объявить о помолвке между мной и Джаредом. Будет шикарный бал по этому поводу. Задержись, я прошу тебя». «Нет, Мика». Мотнул головой от каждого удара собственного сердца чувство тянущую боль в левой стороне груди. Экипаж уже подготовлен. «Уже, «Уже?» — судорожно вздохнула она. «Но...» Только не плачь. Напрягся, замечая, как девушка часто заморгала. «Не нужно. Видеть твои слезы выше моих сил». «Лайер!» Она метнулась вперед и схватила меня за ладонь, сжимая ее. «На дорогу у тебя уйдет около трех суток. Давай...» Мика нервно вздохнула. Давай ты останешься, на нашу жары дам помолвку, а я попрошу отца провести тебя через тени. Ты окажешься дома даже раньше. Нет, упрямо стоял я на своем. Знаю, ты не понимаешь, что мучаешь меня. Я не виню тебя за это, но мне больно, сильно больно, поэтому перестань. Почему? Глаза дочери генерала теней увлажнились, и я попытался отвернуться, но Микаэла не позволила, смещаясь в сторону, и вновь оказываясь передо мной. Я в чем-то виновата перед тобой. Ни в чем не твоей вины, знай это. Сказал то, что чувствовал на самом деле. Я сам в тебя влюбился, сам обрек себя на страдания и мне самому с этим разбираться. Тогда я не понимаю, всхлипнула она. Ты говоришь, что срочно нужно отправляться домой. Я предлагаю хороший вариант, где мы могли бы вместе побыть на празднике, а потом мне пора. Перебил ее, не вынося состояние Микаэлы, до которого довел ее именно я. Осторожно высвободив свою ладонь из цепких девичьих пальчиков, я улыбнулся ей в последний раз, выражая всю любовь, которая кипела в груди к этой девушке. «Лайер, подожди!» — кинулась она за мной. «Мика, не надо!» Обернулся, замечая, как все та же нога, которую дочь генерала травмировала в саду, подвернулась, и Магиана полетела вниз. Незамедлительно рванул вперед, пытаясь поймать ее, но тут случилось непредвиденное. Странным образом запястье Микаэлы оказалось в моей руке, Пальцы зацепились за браслет, который защищал ее, рывок, магическая нить, почувствовав своего хозяина, поддалась давлению и порвалась, освобождая блокированные мысли. Что? ахнула Микаэла, замирая на пару секунд. Никогда в жизни мне еще не было так страшно. Узнала, она все узнала. Лаер, ты, прошептала взволнованная Мика, поднимая на меня наполненный обидой взгляд. Ну что? Горько усмехнулся я, отстраняясь от нее. До сих пор хочу, чтобы я остался.